Глава вторая. Спасите графа. Перед Путилиным в его служебном кабинете сидел посетитель с дорожной сумкой через плечо. Это был красивый, моложавый старик, очень симпатичный, с манерами старого барина былых годов. «Сколько же прошло уже дней, как исчез молодой граф господин Ракитин?» — спросил посетителя Путилин — — Около недели. — А почему вы полагаете, что он исчез? — Потому что никогда не бывало, чтобы он не являлся так долго к нам. В последнее время, когда он попросил у меня руки моей единственной дочери и сделался ее женихом, он приезжал к нам ежедневно. — Скажите, пожалуйста, господин Ракитин, а в замке графа Ржевузского «Его отца вы не узнавали о молодом человеке?» «Нет, господин Путилин. Вот уже несколько месяцев, как мы прекратили знакомство домами. Для пользы дела мне необходимо знать причину этого разрыва. О, это не составляет ни тайны, ни секрета. Причиной окончательного разрыва послужил резкий спор о России и к рулевстве польские. Граф Сигизмунд Ржевузский, гордый, надменный магнат, высказал такую непримиримую ненависть ко всему русскому, что меня взорвало. Мы расстались врагами. Предполагаемый брак его сына с вашей дочерью, конечно, не мог встретить согласия и сочувствие старого графа. Безусловно. Я говорил об этом Болеславу, на что он ответил, что личное счастье ему дороже вздорных прихотей его отца. Вы не знаете, он имел все-таки объяснений по этому поводу с отцом? Не знаю. До последнего дня нашего свидания он ничего не говорил об этом. Не можете ли вы рассказать мне что-нибудь о вашем последнем свидании с молодым графом? Он приехал к нам к обеду. Как и всегда, был бесконечно нежен с моей дочуркой, но я заметил, что он находится в несколько приподнятом состоянии духа. Ого, он был взволнован. Вы не спрашивали его о причинах? Он сам со смехом бросил вскользь, что его страшно разозлил духовник. По какому случаю он виделся с ним? Он отправился на исповедь, затем, уезжая, он сказал мне, что ему хотелось бы ускорить свадьбу, обещал приехать на другой день, но, увы, с тех пор мы его более не видели. Мы в отчаянии, дорогой господин Путилин. Горе моей девчурки не поддается описанию. Она все время твердит, что с ним, наверное, случилось какое-нибудь несчастье. Откровенно говоря, у меня самого являются тревожные мысли». «Скажите, старый граф любит своего сына?» «Безусловно. Но, как однажды с горечью вырвалось у молодого человека, старый надменный магнат любит не его душу, не его сердце, а в нем самого себя. Он, Болеслав, в глазах отца — единственный продолжатель знаменитого рода Ржевуских. его блестящий представитель, тот, кем можно гордиться». Если вы знакомы с поразительной спесью польских магнатов, с их фанатизмом, вам будет ясна и понятна любовь старого графа к своему сыну. И вот я решил обратиться к вам. Вы только, вы один, господин Путилин, можете пролить свет на это загадочное исчезновение бедного молодого человека, которого я люблю как родного сына. Спасите его! Путилин сидел в глубокой задумчивости, Какая-то тревожная мысль пробегала по его симпатичному характерному лицу. «Не правда ли, ваше превосходительство, вы не откажете нам с дочуркой в этой горячей просьбе?» Путилин поднял голову. «Я нахожусь в очень щекотливом положении, господин Ракитин. Вмешиваться официально в это дело мне не только неудобно, но я даже не имею права». У меня нет никаких данных для подобного вмешательства. Во-первых, заявление об исчезновении молодого графа должно исходить от отца, а не от частного лица, каким в данном случае являетесь вы. А во-вторых, в Варшаве имеется своя сыскная полиция. «Значит, вы отказываетесь!» С отчаянием в голосе воскликнул старый барин. Путилин. Опять задумался. — Ну, ладно. Хорошо, я попытаюсь. Ваше дело меня очень заинтересовало. — Слава богу! Как мне благодарить вас? — рванулся Ракитин к Путилину.